Тем временем на городских улицах разворачивалась погоня за белым микроавтобусом, в котором, как оказалось, находились вовсе не сектанты-иностранцы, а нанятые Рутбергом киллеры. Микроавтобус был хорошо подготовлен, имел мощный мотор, жёсткую подвеску и надёжную резину, поэтому не сдавал прямой ни метра, но на поворотах понемногу проигрывал привязчивой погоне, состоявшей из двух автомобилей охраны. «Каррот, они ведут нас по своему маршруту!» — предположил следовавший во второй машине Свенсон «С чего ты взял?» спросил Каррот, нервнодёргая руль и проносясь в сантиметрах от встречных автомобилей, которые ему бешено сигналили. «Он выбирает не самый лучший маршрут. Это просто он рвётся в Цинмянг, там улочки поуже». «Там засада, Каррот, сто пудов засада». «Проскочим». «Не проскочим, они опять из гранатомёта шуранут». «Может и так», — согласился Каррот и в следующее мгновение снёс правое зеркало о припаркованный грузовик. С боковой улицы за ними пристроились две полицейские машины. «Освободите дорогу! Здесь юрисдикция 26-го участка!» Начали они кричать в громкоговорителе, но в погоне удержаться не смогли и постепенно стали отставать. «Сначала ездить научитесь!» Посоветовал им Каррот и на коротком отрезке, выскочив на встречную полосу, сумел поравняться с микроавтобусом. Опустил на правой дверце стекло и на мгновение увидел лицо водителя. Спереди засигналил грузовик, каррат выстрелил через окно и рванул руль вправо, прячась за теряющим управление фургоном. «Каррот, ты попал!» крикнул в рацию Свенсен. «Вроде!» — отозвался тот, видя, как белый микроавтобус бросает из стороны в сторону. Он знал, что происходило в его кабине. Сидевшие рядом пытались перехватить руль у раненого водителя. Неожиданно задние створки фургона распахнулись, и Каррот резко выжил тормоза. Сверкнул маркер гранаты, она ударилась об асфальт в нескольких метрах впереди. Каррот пригнулся, и на него посыпались осколки лобового стекла, а затем по крыше замолотили огромные куски асфальта. Машина Свенсона пронеслась справа, ударилась о бордюр и, потеряв колпак, помчалась дальше. Каррот попробовал завести заглохший двигатель, но тот не поддавался, хотя стартер, рыдая, пытался его оживить. Между тем спереди донёсся грохот. Белый фургон сбил мачту освещения и врезался в угол магазина. От удара он перевернулся, и к нему тотчас выскочил Свенсон. Загудели автомобильные гудки, водители требовали освободить улицу, но когда послышались автоматные очереди, сигналы стихли. Каррат видел, как Свенсон, расстреляв один рожок, на ходу сменил его и, обижав фургон с другой стороны, покончил с командой киллеров. Выбравшись из машины, Каррат посмотрел на расплывающееся из-под мотора лужу масла и, прихрамывая, двинулся вокруг небольшой воронки к Свенсону. Оружие он доставать не стал, к месту происшествия уже подъезжали патрульные машины, и к перевёрнутому фургону Каррат подошёл одновременно с полицейскими. Они стали выскакивать из машин и кричать Свенсону, чтобы тот дальше отошёл от положенного на асфальт пистолета пулемёта. «Вы с ним?» — спросил остановившийся рядом патрульный. «Да, офицер. Мы из службы охраны мистера Юргенсена, на которого было совершено покушение». «Оружие есть?» «Да, во внутренней кобуре. Там же разрешение на ношение». «Ладно, иди вон к той машине с номером 342 на борту. Энди, прими этого и проверь его ствол».